Крыса появилась только к обеду. Я чуть не свихнулся от скуки, пока дождался ее. Наведался в гильдию монстролов но старый матерый охотник, то ли сторож, то ли ночной дежурный, плюнул мне под ноги и сказал, чтобы я проваливал и больше не появлялся без достойных трофеев. Дорога к храму начиналась в подвале одной из пирамид. И хотя днем там было достаточно оживленно, может, жрецы готовились к смене власти в крепости, на нас никто не обратил внимания. Да и мы не отсвечивали, аккуратно по стеночке прошли вглубь пирамиды, спустились в подвал, сделали небольшое подношение местным богам и перед нами открылся проход куда-то в недр горы. Метров через сто узкий тоннель вывел нас на свежий воздух в широкое ущелье. Опасности в поле зрения не было, но и само это поле зрения было сильно ограничено. Дорога постоянно изгибалась, в некоторых местах проход был завален каменными глыбами, а по бокам зияли темные провалы пещер. Ущелье было глубокое. Почти отвесные стены поднимались километра на полтора, если верить моему глазомеру. Нападение сверху вряд ли стоило ожидать, но и забраться туда было бы нереально. Примерно через три километра мы встретили первые следы присутствия отряда Танаки. Точнее, последствия того, что отряд здесь прошел. Вдоль дороги валялись тела зверей-монстров, рассеченные лезвиями самурайских мечей. Тела еще не развоплотились, а значит, тут было безопасно до следующего респаунда хищников. Но и Танако был где-то близко. Я не хотел использовать крысу в темную, и как только мы вышли на более-менее прямой участок пути, рассказал ей свою историю. Всю, без утайки. Начал издалека с оцифрованных игроков и переноса сознания. Растолковал про обмен аккаунтами и информационные вбросы в СМИ. Наблюдая за ее реакцией, объяснил, каким образом во все это вляпался лично я. Не знаю, поверила ли она мне, но выслушала внимательно. Не перебивала, смеялась там, где было смешно, переспрашивала и уточняла. Говорили долго, и в итоге она, конечно, сказала, что все это звучит чертовски странно. Но согласилась, что заказы на мою голову и вражда с хранителями не возникли бы на пустом месте попросила дать ей время чтобы переварить услышанное, а потом нам стало уже недоразговоров мы увидели храм трех лун.